Итак, Маркс мог усматривать в колониализме некоторые прогрессивные тенденции, но это не мешало ему осуждать варварство колониальных властей в Индии или где бы то ни было, или приветствовать мощное индийское восстание 1857 года. Он особо отмечал, что вминавшиеся жестокости повстанцев были лишь ответной реакцией на собственное. поведение британцев в стране. Британский империализм в Индии, бесконечно далекий от налаживания мягких цивилизационных процессов, был безудержно кровавым процессом. Индия вскрыла абсолютное лицемерие и неизбывное варварство буржуазной цивилизации, которая напускает на себя респектабельный вид дома, но сразу же обнаруживает свою неприглядность. Как только оказывается за его пределами. Как утверждает Аяс Ахмад в вопросе о независимости Индии, ни один из влиятельных индийских реформаторов XIX века не занимал столь же четкой позиции, как Маркс. Со временем Макс отказался от своей более ранней оценки завоевания Мексики, точно так же как сделал это Энгельс в отношении захвата Франции Алжира. Последнее, что вскоре обнаружилось со всей страшной очевидностью, не привело ни к чему, кроме кровополития, грабежей, насилия и бесстыдного потеснения поселенцами худородных местных жителей. И это убедило Энгельса, что только революционное движение могло бы исправить положение. Макс поддерживал современное ему национальное освободительное движение в Китае против тех, кого он презрительно называл колониальными разносчиками цивилизации. Иначе говоря, он внес серьезные исправления в свой первоначальный шовинизм, выступая в поддержку освободительной борьбы колонизированных народов, независимо от того, относятся они к неисторическим или нет. Будучи уверен в том, что любая нация, которая угнетает другую, кует в цепи самой себе, он рассматривал обретение Ирландии независимости как предпосылку для социалистической революции в Англии. Конфликт рабочего класса с его хозяевами, пишет он в коммунистическом манифесте, сначала принимает форму национальной борьбы. Принцип неотделимости проблем культуры, пола, языка, чужеродности, несходства, личной идентификации и этнической принадлежности от вопросов государственной власти, материального неравенства, эксплуатации труда, империалистического грабежа, массового политического противостояния и революционных преобразований, находит полное соответствие реалиям настоящего времени. Так что... Если все же попытаться для чистоты анализа вычесть из первых вторые, то в итоге получится нечто весьма похожее на сегодняшнюю постколониальную теорию. Весьма распространено не самое глубокомысленное представление, что где-то в конце 1970-х годов окончательно дискредитированный марксизм сдал свои позиции перед лицом политически более убедительного По сути, это заставляет вспомнить о том, что философы называют ошибкой категории, поскольку больше напоминает попытку сравнить Соню Орешниковую с идеей супужества. Марксизм – это массовое политическое движение, охватывающее континенты и века, мировоззрение, за которое очень многие люди борются. и порой умирают. Постколониализм же – скорее определенный и именно абстрактно-академический стиль изложения, который почти не звучит за пределами пяти сотен университетов и порой оказывается для среднего западного человека столь же невызумительным, как и один из наиболее значимых языков африканского континента – суахили. Как теория, постколониализм стал реакцией на обстановку, сложившуюся в конце 20 века, в период, когда сражения за национальное освобождение более-менее достигли своей цели. Признанная для него основополагающая книга Эдварда Саида «Ориентализм» увидела свет в середине 1970-х годов, как раз в то время, когда очередной серьезный кризис капитализма возродил на Западе революционный дух. В этом контексте тот факт, что работа Саида была откровенно антимаксистской, видимо, сыграл свою роль. Постколониализм, хотя и сохраняет известную связь с революционным наследием, по сути, представляет собой замену его на нечто совсем иное. Это и есть рассуждения, пригодные для постреволюционного мира. На своих вершинах постколониализм предлагает читателю труды замечательной позорливости и оригинальности. А вот в своих наименее достойных внимания образцах он выступает как международный департамент постмодернизма, но не более того. Так что ситуация отнюдь не выглядит так, будто для класса пришло время уступить место половой, этнической или личностной идентификации. Конфликт между транснациональными корпорациями и рабочими, низкооплачиваемыми, туземными и зачастую женщинами из южных регионов мира, есть классовый вопрос в строгом марксистском смысле данного термина. И это не означает, что фокус внимания теряет свою былую евгоцентрическую привязку к, скажем, шахтерам или текстильщикам Запада и смещается на периферийные области. Класс всегда был интернациональным явлением. Макс склонен был считать, что рабочий класс – это те, кто не имеет отечества, ибо их действительной родиной является капитализм. В определенном смысле глобализация – это устаревшая новость, в чем убеждаешься сразу же, как открываешь коммунистический манифест. Женщины всегда составляли значительную часть рабочей силы, а расовое угнетение всегда было трудно отделить от экономической эксплуатации. Так называемые новые социальные движения по большей части вообще не являются новыми. а мнение, будто они приходят на смену классово одержимому антиприортическому марксизму, упускают из виду тот факт, что в течение значительного времени все эти движения и марксизм работали в подотволном контакте. Постмодернисты порой обвиняют марксизм в евроцентризме и попытках внедрить свои белые евроцентрические западные ценности существенно отличающиеся друг от друга регионах планеты. Макс, судя по его горячей заинтересованности в политическом освобождении, несомненно, был евроцентристом. Освободительные традиции в области мысли отличают историю Европы в той же мере, как упрощающая практика. Европа стала родиной как демократии, так и лагерей смерти. Если в ее прошлое входит геноцид в Конго, то точно так же в нем действовали парижские коммунары и борцы за всеобщее избирательное право. За ней стоят социализм и фашизм, Софокл и Арнольд Шварценеггер, гражданские права и межконтинентальные ракеты, наследие феминизма и воспоминания о голоде. Равным образом и другие части света отмечены смешением опытов посвящения и угнетения. Только те, кто в своем неизбывном простодушии рассматривают Европу как абсолютный негатив, а постколониальные берега как нечто исключительно позитивное, могут не замечать данного факта. Некоторые из них даже называют себя плюралистами. Причем большинство из этих людей составляют пораженные комплексом вины европейцы. а вовсе не озлобленные против всего европейского жители постклониальных стран. Тем не менее, их чувство вины редко охватывает собой расизм, неявно поступающий в их презрении к Европе как таковой. Не подлежит сомнению, что социальные условия, в которых находился Макс, накладывали свои ограничения на его работу. И действительно, если его собственное учение верно, иначе и быть не могло. Он был европейским интеллектуалом из среднего класса. Вот только отнюдь немногие европейские интеллектуалы из среднего класса призывали к свержению империй и освобождению фабричных рабочих. Правду сказать, не делали этого и многие колониальные интеллектуалы. Плюс к тому, знакомясь со взглядами славной когорты антиколониальных лидеров, от Джеймса Конноли до Джеймса, принимавших идеи Макса, очень трудно отделаться от ощущения, что все они оказались введенными заблуждения жертвами западного посвящения. Та мощная кампания за свободу, разум и прогресс, что побивалось из самого сердца европейского среднего класса 18 века, представляла собой не только притягательное освобождение от тирании, но и утонченную форму деспотизма. И именно Макс, больше чем кто-либо другой, постарался для раскрытия перед нами этого противоречия. Он поддерживал великие буржуазные идеалы свободы, свободы разума и прогресса. Но вместе с тем хотел понять, почему при всякой попытке внедрения в практику они обнаруживают свойство изменять самим себе. Таким образом он стал критиком Посвящение. Но, как и все наиболее эффективные формы критики, его критика шла изнутри. Он был одновременно его твердым сторонником и безжалостным противником.